Глава 14 Шествие влилось на площадь, оставляя позади пестрые крыши шатров. Пьянили душистые запахи, низко нависало пронзительно голубое небо, в которое, казалось, можно окунуться, если подпрыгнуть. Народ восторженно ревел. Сердце то билось где-то в горле, то ухало в пятки. Никогда не чувствовала такого драйва. Чтобы до бабочек в животе, до трепета, до безумия, Смеясь в голос, двигаться со всеми вместе И пританцовывать под хоровое птичье пение. Две сказочные птички с пушистыми хвостами Сели мне на плечо. Одна деловито подцепила клювом Выбившуюся из прически прядь И заправила мне за ухо. Другая выдала заливистую трель. Я подпела, как могла. «Аленка, диснеевская принцесса? Да!» «Не знаю, насколько фальшиво получилось. В общем, хоре не расслышишь, слава богу!» Птички улетели, закружила вереницей цветов, порхающих на лепестках, словно бабочки. Крупные бутоны всевозможных оттенков, трепетно-алые и нежно-кремовые, розовые, фиолетовые. «Так вот какой ты парад! Не колонна, а поток!» Приливная волна из людей и живущих с ними бок о бок существ, она несла вперед с музыкой и танцами. В груди замирала, ощущалось необыкновенное единение с каждым, кто был рядом. С нарядными людьми, с диковинными растениями, с птицами, что парили над головами, со снующими в щелях напольных плит ящерками. Сначала боялась на них наступить, потом поняла, Это попросту невозможно. Магия. Между танцующими гостями мелькнул побег на корнях-ножках с прикрепленной на верхушке линзой камерой. Нет уж, как-нибудь без нас в кадре. Я ловко крутанулась и, подобрав юбку, нырнула в толпу, увлекая за собой Диса, чью руку не выпускала. Если потеряемся, разыскать его мне будет не легче, чем врагам короны. Скопление людей невиданное, шума, море. Идеально, чтобы спрятаться. В центре событий у всех на виду, а попробуй рассмотри. Лично у меня от попыток что-либо рассмотреть голова только сильнее кружилась. «Тут классно!» – выкрикнула я Дису. Вряд ли подобное подтверждение вслух требовалось. Но мне ужасно хотелось ему это сказать. «Как на концерте, который куда-то идет!» Он орать в ответ не стал, притиснулся ближе и выговорил на ухо. «Не куда-то, а резиденции лилий!» Прямо туда, где ему и следует в нужный момент заявиться. В сердце праздника, на посадку деревьев с зубодробительным названием, они редчайшие, священные и безумно капризные, живут всего сезон, семена засеиваются в день равноденствия, приживаются с огромным трудом и прорастают в тот же миг, либо безвозвратно гибнут». Деревья, эти лечебные, способны исцелять неизлечимые болезни и смертельные раны. Считаются народным достоянием, поэтому сажать их приглашается сильнейший природный маг. Раньше им был, конечно же, король. Теперь какой-то гад из временного правительства, мечтающий захватить власть насовсем, подвинется вместе со всеми загребущими кланами. В гущу пляшущих пролезла камера. Сияя отблесками солнца на линде, Навелась, пытаясь сфокусироваться на нас. Черт! Народа вокруг тьма. Не локтями же распихивать, чтобы скрыться. Пригнуться? Дис притянул меня к себе. Его ладонь легла на мою талию, уверенно направляя. Шаг, поворот. Уверенное движение, и ладонь скользнула по спине вверх. И я прогнулась. Оказалась наклоненной к земле, лицом к небу. Дис надо мной, отвернувшись от камеры. Та снимала его спину, развернулась и улизнула. «Ого!» – восхитилась я. «Ты танцевать умеешь?» «Стандартная программа для принцев», – поведал он насмешливым полушепотом, возвращая меня в вертикальное положение. «А я тут прыгаю, как оголтелая, без чувства ритма и затей. Сразу неловко стало». Впрочем, Дис тоже до этого своих талантов не выдавал. А посему можно сказать, что я старательно поддерживала его конспирацию. Да-да, именно так и было. Я с чистой совестью продолжила. Он ответственно подыгрывал. Дурачился и вел за собой, играючи, уворачиваясь от камер. Было и нервно, и весело. Интересно, что еще входит в стандартную программу для принцев? А для принцесс такая есть? Обмахиваться веером и вышивать я умею. Тьфу, вот о чем думаю? Лучше бы одели, час икс на носу, даже не час, минута, от которой зависит многое. Мы почти пересекли площадь, парад подходил к завершению. Шествие разбивалось о просвечивающую живую изгородь, распределяясь вдоль нее шумной полосой, перед красивенным бело-зеленым зданием с пологим куполом. Резиденция лилий. Она утопала в узнаваемых белоснежных цветах. Деревья в саду, разбитым вокруг, цвели тем же чистейшим цветом. Мраморная лестница вела на широкое крыльцо с мощными колоннами, где пока никого не было, но заготовленная трибуна наводила на мысль, что торжественная посадка пройдет именно оттуда. Если подойти ближе к заграждению, вполне можно будет разглядеть основное действо, А если не подойти... Над изгородью на туго переплетенных лианах висели огромные экраны. На них застыло тоже крыльцо и часть сада. Обещанная прямая трансляция – Дис прав, Офигевшие лица негодяев увидит каждый. Я запустила руку в один карман, затем в другой и в третий, проверяя где что. Главное – хранить самообладание. И при непредвиденных приключениях не перепутать с перепугу силовой артефакт защитным. «О проклятии расстроенного желудка с чарами усыпления!» «И уж тем более не использовать их на ком-нибудь одновременно!» «Ой!» Пальцы сосредоточенно перебрали бумажки с заклинаниями. Вызов грома и молнии в чью-то пятую точку. Пятисекундный щит с иммунитетом к любой магии. Портал для перемещения в крепость. Последним сбегать велели в крайнем случае. «Я и сама желанием не горела!» Пропустить такое событие, как торжественное возвращение истинного принца? Хм, ни за что. Хочу стать полноценным свидетелем, а не посмотреть по какому-то маговизору. Толпа рассредотачивалась вдоль заграждения, занимая удобные места и возвышенности. Дис потянул меня в сторону. Сбоку от резиденции, примыкая к другой изгороди, более плотной, но тоже живой, стояли киоски с вкусностями и сувенирные палатки, А подаль – аккуратные зеленые будки для известных целей с нехилой очередью. Хоть что-то, как на земле. Мы шли к обвитому плющом киоску на колесиках, на котором висела неаппетитная вывеска «Горячие эко-водросли». Искусственные, что ли? Ну да, а то вдруг вон те волнистые пучки на ножках из парада оскорбятся, что собратьев поедают у всех на глазах. Из окошка раздачи высунулся Киван осчастливил кого-то мотком морской капусты на палочке, как бы ненароком скользнув по нам взглядом. «Да я гляжу, он шпион-бармен со стажем!» Дис и не подумал встать в очередь, подвел меня как округлой боковине киоска, с легкостью отворил дверцу. Мы вошли, оказавшись в тесном пространстве, заставленном шкафами с посудой и ящиками с эководорослями. «Чую коварный план!» Непосредственная близость к резиденции и изгородь, отделяющая от цели прямо за стенкой. Но не в этом же киоске его высочество въедет на торжество. ну Как-то слишком заметно и не солидно. Киван будто не обратил на нас внимания, продолжив раздавать клиентам вкусняшки. Лишь встал так, чтобы в маленьком раздаточном окошке мы никоим образом не маячили. дис снял с задней стены шкафчик, поставил на пол. Ощупал освободившийся участок, очерчивая искрящими пальцами овальный проход. Короткий магический пас и стена беззвучно оплавилась, открыв взору прилегающую вплотную к киоску живую изгородь. Та, предостерегающей, выставила шипы, но тут же убрала, покорно раздвинув ветви. Признала королевскую кровь. Основная проблема – суметь пробраться в резиденцию, минуя охрану. «Хорошо, что вместо камер здесь для наблюдения используют магические контуры, которые Кловис заботливо взломал еще утром, запретив реагировать на нашу энергию». Я сунула любопытный нос в открывшийся проход. В обе стороны уходил зеленый коридорчик, эдакая тайная нора внутри длинных заградительных кустов. Они перестроились по велению Диса, сомнений не было» приглашающий шелестели, уплотняя листья стенок и надежно скрывая лаз от посторонних. Дис протиснулся в него, кивком поманив меня за собой. «Мне тоже можно?» Я придержала юбку, радуясь, что она легкая и не шуршит. Встать во весь рост шансов не было, пришлось пригнуться. Переплетенные ветви пружинили, листья смягчали шаги. Дис выбрал обратное от заветного крыльца направление – «Ну да, там изгородь истончается, а перед зрителями вообще почти прозрачная. Нужно выбраться в саду, а дальше чудо-деревья и прочее в помощь». Через десяток метров он замер. Ветви немножко расступились, давая рассмотреть находящиеся снаружи. Я тоже уставилась в оба, оценивая обстановку. Тщательно огороженная территория сада, угол белоснежного здания с непарадным крыльцом другого входа. На пути драчливые кусты, охранные деревья, небольшой дракончик, облаченный в шипастую сбрую. Вместо сторожевого пёсика. Это всё не критично. Они живо подыграют или на нашу сторону переметнутся. А вот три стража при полном обмундировании на крыльце. Проблема посерьёзнее. Они крутые природники, других не держат. А магия Диса здесь не столь сокрушительна, как в Междумирье. «Что делать будем?» Поинтересовалась я деловым шепотом. «Заходить без приглашения!» — отозвался он. «Думаю, куда деть одного из стражи?» «Их же трое!» Первого по ментальной связи Лоукер вызовет. Второй побежит ловить взбесившегося дракона. А вот третий лишний. Вечно незавидная у третьих судьба. «Давай завалим его!» Я потерла ладони. Дис поперхнулся. «Не в смысле совсем. Временно вырубим!» Останется валяться на видном месте, чье-нибудь внимание быстро привлечет. «Значит, пусть валяется в укромном месте». «Логично». Он хитро улыбнулся. «Придумал. Ты должна его отвлечь». «Ага, неспроста меня с собой взял». «Попадусь, не страшно в принципе. Порталом сбегу. Или подключившиеся легионеры сами в Междумирь и отправят». «Бррррр, нет, лучше не попадаться». «Как отвлечь?» Уточнила я, предполагая, что молния в задницу не подойдет. Как-нибудь так, чтобы он тревогу не поднял. «Ясно. Применю свое самое грозное оружие — импровизацию. Подведи его к дереву», — напутственно сказал Дис, к любому. «Пока он у стены стоит, мне до него не дотянуться». Один стражник, как и было обещано, развернулся и пропал в дверях. Дракон тотчас подпрыгнул, легнув лапами в воздух. И весело свесив на бок язык, поскакал в глубину сада. Второй стражник с криком «Куда?» бросился за ним. Я пихнула Диса локтем, мол, готово. Ветви расступились шире, позволив вылезти из изгороди. Едва очутилась на твердой земле, засеменила к стражнику, бестолково размахивая руками. Его глаза ошарашенно округлились. «Помогите!» – затараторила я, замерев в приличном расстоянии от крыльца. «Заблудилась!» «Заблудилась?» Он зашагал ко мне. «Сюда прохода нет!» «Ваша изгородь виновата, честное слово!» «Практически не соврала я! Хватит меня там, у киоска с едой! Да как выплюнет тут! Я девушка не местная, в ваших гордских кустах не разбираюсь! Мне бы назад, к друзьям!» «Что за чушь?» Не потерял бдительности приближающийся страж. «Ты кто такая?» «Просто гость. У меня даже билет есть». Я попятилась к деревьям, запуская ладонь в карман. «Сейчас найду». «Это закрытая территория. Будем разбираться, как ты к нам попала». «Ладно, не хотите мне помочь? Я сама выход поищу». «А ну, стоять!» Я рванула под дерево, он за мной, складывая ладони для какого-то парализующего заклинания. Мои пальцы надорвали нащупанную в кармане бумажку. «Три секунды энергетического щита, да!» Прижавшись к шершавому стволу дерева, я обернулась. Изумленные глаза стража, непонимающе моргнули. Его рука запоздала, потянулась к броши ментального артефакта. «Не успел!» Из ветвей вынырнули щупальца. Обвили его щиколотки, резко вздернув вверх. Мгновение, и он исчез в густой кроне. Приглушенный вопль, пара опавших листьев и тишина. Рядом оказался дис задумчиво обронив. «Знаешь, а ты хороша!» «Ха!» Прониклась я комплиментом и похвасталась. «У меня еще удар вазами неплохо поставлен. Может, внутри пригодится?» Оценил он и рванул на крыльцо. Прозвучало, как приглашение. Я побежала за его высочеством. В мраморном холле была расстелена зеленая ковровая дорожка, убегающая в широкий коридор, на охране которого стоял единственный страж. Я запустила руки в карманы, готовясь надрывать все бумажки подряд. Он отвесил Дису почтительный поклон. о о, -о Наш человек!» Еще и любезно указал на одну из дверей в начале пустого коридора. Пока что пустого, потому что слышались приближающиеся шаги и голоса. Решив не проверять, свои идут или чужие, мы с Дисом живо шмыгнули за указанную дверь. Очутились в дорогом светлом кабинете, в каких обычно киношные президенты сидят. Только вместо президента в массивном кожаном кресле восседал Оусон. При шикарных усах, бакенбардах и значке главы клана консерваторов. «Вы вовремя! Церемония уже начинается!» Он расставил на столе кристаллы, те самые, над которыми вчера Клови колдовал Охранные меры усилили, и магическое поле пробьем на пару секунд, не более. Замыкание спровоцирует отключение внутри контура, блокирующего пространственные заклинания здания. Поняла, можно перенестись порталом, вместо того, чтобы красться через резиденцию. Да и что тут используешь против стражей? Встреченные по пути цветы в горшках и катках? Скажу, когда отключать. Дис сложил ладони в пассе для портала, сосредотачиваясь. У него будет всего две секунды, чтобы переместиться. Очень мало. Координаты прежние? Там все готово? В лучшем виде. Не без гордости отозвался Оусон. Укрытие за колонной замечательное. Оттуда сумеете и магии дотянуться, и выйти потом быстро под камеру. А я? Робко напомнила о себе. Подожду здесь, в кабинете. «Нет, нет!» – усы главного консерватора протестующие затопорщились. «Побегу туда же к другим почетным гостям, а кабинет закрою. Включится магическая сигнализация. Лена, со мной пойдешь!» – огорошил дис. «Колонна огромная, на двоих места хватит. Заодно увидишь все вблизи. Это же как билет в первый ряд!» Столь радужная перспектива вмиг вскружила голову. Он многообещающе усмехнулся и скомандовал Оусону замыкать поле. Кристаллы бешено заморгали, в ладонях Диса налился свет. Вспышка и нас смыла сияющей волной, выбросив в тесной темноте, пронзенной лучами солнца, словно решето. Не сразу сообразила, что мы в коконе мягкого плюща. Он опутывал колонну, но не вплотную, а оставляя немного пространства. Насчет «на двоих места хватит» Дис полукавил. Меня в него практически впечатало, заставив прижаться так, что его дыхание защекотало мне висок. «М, м м и какое все предполагается увидеть в этой вблизи?» Я неловко застыла. Он, как ни в чем не бывало, коснулся побега в плюща, чуть раздвинул. Отвернулась и разглядела заветное крыльцо. Уходящую вниз мраморную лестницу, белоснежный сад — и живую изгородь, за которой плескалась толпа. Целый океан! Подвешенный экран оказался двусторонним, транслируя церемонию и почетным гостям резиденции. Их можно было по пальцам пересчитать. Несколько важных на вид людей с клановыми значками, включая Олсона, убийственно суровый лоукер и пара журналистов. Угадайте, кто управлял здоровенной камерой, представляющей собой карликовую пальму, украшенную линзами, словно новогодняя елка игрушками. Старая знакомая и Нита. Конечно, как же без главной медиаперсоны, Залесья? «Бледный тип с черной косой», — прошептал Дис. «Это глава проладовского клана». «Вижу, мрачный и надутый, с залегшими под глазами тенями, будто и семейки Адамс. Даже странно, что черная коса была не той, которой косят, а привычной здесь прической». Судя по тому, что бледный тип стоял к трибуне ближе других, честь сажать священные деревья досталась ему. Вон он, значит, какой! Сильнейший природный маг и гад вражеский. На экране крупно показали сад с лилиями, просматриваемый из нашего укрытия и живьем. Наверное, это не совсем лилии, потому что никакого удушливого запаха не чувствовалось. Камера сфокусировалась на ровном, огороженном серебристой оградкой участке земли. Над ним в мыльных пузырях парили три радужных семечка, те самые, из которых нужно вырастить супердеревья. Зрители за изгородью взревели. Заиграла чудесная музыка, точь-в-точь -точь для диснеевского саундтрека. Сердце гулко стукнуло о ребра, дис отодвинулся. Пространство под плющом необъяснимым образом стало больше. «Что? Так можно было?» Я юркнула за колонну, чтобы не мешаться. Высунулась аккуратно, придерживая лезущий в лицо побег и боясь пропустить хотя бы секунду предстоящего действа. «Церемония в честь Дня Равноденствия объявляется открытой!» раздался многократно усиленный голос и нитый, облетев всю площадь. Священное древо для нас снова взрастит председатель временного правительства Равиос Хмор. Ну, точно, хмырь. Сделав очень серьезное, патетически трагичное лицо, он встал у трибуны. Сотворил ужасающе долгий сложный пас. Дис лениво ударил пальцами. Семена взвились высоко в воздух. К шумному восторгу толпы описали над изгородью круг, разметав блесток, и воткнулись в землю. Огороженный участок порозовел от лопнувших радужных пузырей. Рассаженные всюду лилии развернулись к нему, закачались красиво. Секунда, пять, десять. Они сложились в минуту, мучительно долгую. Из земли ни травинки не прорастало. Толпа нервно и выжидающе молчала. Ответственный за посадку наворачивал пасы. Стремительно бледнее, хотя казалось куда уж сильнее бледнеть. Дис вроде и не колдовал ему помех, просто смотрел туда, где канули семена. Над садом сгущались облака, превращаясь в тучи. Звенело напряжение, как перед грозой. Ничего не происходило. Ровным счетом ничего. Представители кланов обморочно переглядывались. Оусон злорадно ухмылялся в усы. Явно товарища крутого природного мага недолюбливает. Отведенные на успешную посадку минуты беспощадно истекали. За изгородью царила печальная тишина. Хмырь озадаченно потряс ладонями. От волнения я едва не прикусила лезущий в рот листок. Дис прикрыл глаза и выдал короткий пас Из влажной земли тотчас вырвался тонкий росток, фиолетовый, затем другой, лиловый, и третий, малиновый. Они закрутились спиралью, образовывая нечто странное, общее, прекрасное. Толпа ахнула, почетные гости заметно обомлели. Коллективный ступор, короткий секундный дождь. Тучи над садом излились, прямиком на новорожденные растения. Лилии зазвенели, ей-богу, зазвенели хрустальными колокольчиками. Из-за изгороди посыпались возгласы. Изумленные, восторженные, шокированные. Я подпрыгнула, чувствуя, что сердце вот-вот из груди выскочит. Дис нырнул ко мне за колонну. Правильно, из-за нее выходить цивильнее, чем выпрыгивать из заросли плюща. Побеги покорно распутались, высвобождая нас. Я прильнула к холодному мрамору спиной, а он пошел туда, на крыльцо, ко всем. Появился на экране, ох, как появился, загляденье! «Хорошо смотрится, словно создан для этого». Прошел к хмырю, нарочито-вежливо подвинул с трибуны. Тот стиснул зубы, другие гости переглянулись. По-разному, кто обескураженно, а кто самодовольно, как Оусон с Лоукером. А я просто улыбалась во весь рот. Дис повторил тот же пас, что и за колонной, но на этот раз с трибуны. Ростки ускоренно поползли вверх сплетались, увеличиваясь в размерах, становясь ярче и сияя. На глазах превращались в деревья, точнее, в одно дерево, трехцветное, причудливое, совершенно волшебное. Исполинский размер векового дуба. Листья, будто трепещущие крылья бабочек. В центре сердцем пульсировал сгусток света, похожий на чистую магию. Или это она и была? «Людской океан за изгородью бесновался и ликовал. А то!» Я смотрела прошлые парады. Мега-дерево там не вырастало, еще и меньше, чем за минуту. Подобное только при правящих королях было. У Диса получилось повторить вот так сразу. силён, а прибеднялся. Он выдохнул, вроде бы с непроницаемым лицом. Но я поняла, не настолько легко ему все далось. Выучила за полгода некоторые его выражения. «Потомок истинного королевского рода!» — торжественно представила инита хотя все и так уже поняли. «Эл-Дислан Неренделл, третий сын Широсатаров!» Ее камера прицельно прошлась по лицам почетных гостей, издевательски задержалась на хмыре и поползла дальше. «Счастье, что меня едва видно из-за колонны, в кадр не попаду!» Пальма резко отъехала вглубь крыльца. Линзы блеснули. В тот же миг на экране возникло моё лицо крупным планом. Боже, меня на весь гард показывают. А, прятаться, наверное, поздно и глупо. Ладно, подумаешь, не страшно. Фиг кто узнает из-за макияжа. Алёна Лялина, по слогам отчеканила Инита. Маг земли и нареченная нашего принца. А? Кто? Что, блин?